Глава шестнадцатая. Регина. Я чинно оперлась на руку притемнейшего, и под взглядом Ария, сверлящим мой затылок, поднялась в карету. Кучер на козлах гикнул, щелкнул кнутом, и красно-золотой в стиле притемнейшего монстр на колесах двинулся по булыжной мостовой во дворец короля Виллиса как-то там третьего. В общем, сколько бы я ни надеялась, что отбор пройдет мимо меня, Но нет, в нарядном платье, с прической, веером в руке. Я отправлялась навстречу своему потенциальному счастью. Накануне притемнейший объяснил, что переместиться во дворец с порталом будет не камильфо. Потому что есть традиция, все королевские невесты едут в каретах и радуют жителей столицы своим прелестным обликом. Что же, традиция есть традиция. Поэтому я разместилась на мягких подушках, поплотнее задернула шторку на окне и приготовилась не радовать местное население, а хорошенько подумать. Станисло спокосился на меня неодобрительно, но ничего не сказал. Я тоже решила не тратиться на пустую болтовню, тем более накануне наговорилась с притемнейшим домозолей на языке. Поэтому сразу ушла в задумчивость, вспоминая события вчерашнего дня. После моего победного побега от мадам Жиро, я влетела в кабинет притемнейшего. Запнулась и влетела прямо в объятия Ария. И никак не могла из них выбраться. Не помог мне Станисло, с которой ругался и орал, как потерпевший, прыгая вокруг нас и угрожая порвать Ария на ленточке, если тот немедленно не прекратит меня лапать. А Арий почему-то не прекратил. Наоборот, стал меня настойчиво и со вкусом целовать. «А я...» «А я отвечала ему». это тоже с удовольствием, потому что целуется Арии божественно». В конце концов станислав сплюнул, обозвал нас беспринципными кроликами и пошел разбираться с мадам Жиро, велев к его приходу закончить все безобразия Насчет безобразия я с ним была не согласна, но вот в том, что закончить целоваться надо... было полностью солидарна. В связи с этим, пусть и не сразу, но попыталась отпихнуть от себя Ария. «А он...» «А он, дракон, по-другому и не скажешь». Когда он от меня оторвался, то первым делом зарычал. «Я запрещаю тебе участвовать в отборе». И без объяснений. Так что, когда притемнейший вернулся, выпроводив мадам Жиро... Мы с Арием сидели в креслах и прожигали друг друга злыми взглядами. Причемнейший же, увидев наши лица, расцвел. «О, слава темным!» «А я волновался, что так и не довезу тебя до отбора, Региночка». «Думал, ты уже согласилась пополнить собой драконий гарем». Я икнула и в ужасе уставилась на Станисласа. Ч «Чей гарем?» «Ария Гарем, чей же он разве тебе не сказал?» Притемнейший просто лучился радушием. «Гарем у него имеется да большой!» «Сколько сейчас у тебя женщин, Арий?» «Станислас, я тебя убью», — произнес Арий тихо и спокойно, но у меня от его слов мороз побежал по коже. Притемнейший на его слова хищно оскалился, — Резко увеличился в росте, а рога у него из золотых сделались угольно-черными. И повела от демона такой жутью, что если бы меня не придавило креслу от страха, то умчалась бы отсюда, сверкая пятками. Демон и дракон смотрели друг на друга, а я таращилась на них. И в тот момент, кажется, начала понимать смысл выражения «нечистая сила». Первым сдался Станислас. Вернул себе нормальные размеры, и расцветку и перешел к своему любимому балаганному стилю общения. А что я такого сказал? Правду только правду и ничего, кроме правды. Есть у тебя гарем, Арий? Просвети, будь добр Регину!» И руку к сердцу прижал, как самый честный чела... Демон на свете. «А Арий, глядя мне в глаза...» Ари спокойно произнес. Есть.